9. Когда мы вышли из лифта на двенадцатом этаже, Арина Михайловна еще плохо держалась на ногах. Несколько раз она теряла надежный локоть своего таксиста и пыталась опереться на меня. Мне стало смешно. Хорошая компания террористов, во главе которой стоят слепой инженер и перепуганная до смерти домохозяйка. Я подумал, что окон здесь нет. И, наверное, горят лампы дневного света, а над дверью большая стеклянная надпись, эфирная зона, вход строго по пропускам, просьба соблюдать тишину. По негромкому щелчку я догадался, надпись засветилась. «Может, ты объяснишь мне, Арина, что тут происходит? Кто эти люди?» — спросил диктор Николай Николаевич. Он уже измучился ждать нас. «Путь, что ли?» «ГКЧП опять? Это казаки. Ты не видишь, разве? Обыкновенные казаки. Передача такая, шоу. Человек без маски. Прости меня, Коля. Я понял, журналистка направила на диктора пистолет. Тебе придется выйти в эфир вне сетки». С шелестом сомкнулись двери лифтов, сильно что-то зашипело. И к запаху казачьего пота примешался запах горелой проводки. Обе лифтовые кабины со скрежетом замерли между этажами. — Хорошо, — сказал Николай Николаевич. — Под угрозой оружия я готов выполнить любую твою просьбу. Пойдем. Диктор пожал плечами, поправил свой красный галстук, и было слышно, как он это сделал. — Кто-то должен остаться здесь. — предположил я. — Нужно охранять лифты, мало ли что. Рядом раздавалось шумное дыхание казаков. Они молча проверяли оружие, поскрипывали новые сапоги. — Иди, — монашка, — сказал таксист, — я тут с ними подежурю. Идите и удачи вам. Он остался в лифтовом холле вместе с казаками, а мы вошли в студию. Двигаясь по стеночке, я еще как-то ориентировался, но, угодив в просторное помещение, сразу растерялся. Не без помощи Арины Михайловны я нашел кресло и сел. Конечно, от меня было мало толку и не хотелось путаться под ногами, но сидеть неподвижно и угадывать все только по звуку оказалось чрезвычайно трудно. Время уходило. Каждая секунда была на вес золота. По голосам я понял. В студии находятся еще несколько человек. Наверное, здесь готовились к вечернему эфиру. После короткого руки на затылок, сидеть не двигаться... Все они, казалось, замерли. Только нервозное дыхание, посапывание, неуверенный шепот. «Сделай свет!» — крикнула Арина Михайловна. Скрипнул тяжелый стационарный аппарат. «Эй, казачок! Василий, кажется, тебя? Будь любезен, включи маленькие Юпитеры. Разберешься там?» «Разберусь», — послышалось с другого конца студии, и почти тотчас же я ощутил на своем лице горячее прикосновение вспыхнувших ламп. Журналистка-то меня на место диктора усадила, сообразил я. «Зачем?» — спрашивается. Гроза кончилась. Снаружи на улице было, наверное, полно солнца. Двери в студию закрыли, но и через них проникал грохот одиночных выстрелов. По всей вероятности, казаков атаковались сразу с двух сторон. Небольшой лифтовой холл позволял, конечно, укрыться, но нужно было не прятаться, а держать под прицелом коридор и оба лестничных марша. Я подумал, что атакующие все до единого упакованы в бронежилеты и каски и оружие у них специальное, габаритное, приспособленное для ближнего боя. Пытаясь отбить эфирную зону, они не станут жилеть патронов, у них боевая цель — прервать передачу. Каждая выигранная секунда работала за нас и против них. Казаков не так-то просто было выкурить из лифтового холла Казаки кричали «Ура!». Судя по быстрому удару сапог, хрипу и звону, сабель, как только можно орудовать этим длинным холодным оружием в такой тесноте, казаки не приняли роль затравленного зверя, сами кинулись в атаку. Свист рикошетов накладывался на предсмертные вопли. Ясно я уловил, как покатился по ступенькам пластиковый защитный шлем, слетевший с головы одного из нападавших, а за ним со звоном упала казачья сабля. Почему-то я подумал, что первым в этом бою умрет влюбленный таксист. Хорошо представил себе его кожаную куртку, кепочку, наивные глаза и понял, конечно же, он обречен. У меня было странное, немного флегматичное настроение. Я был уверен в нашей удаче. Я был уверен, что теперь мы обязательно выйдем в эфир, а потом, наверное, все умрем. Я был совершенно спокоен.